Что солдат, пишущий этот дневник волею Господней, оказался вовлечен в события, открывшие ему потаенные знания индейского народа, среди которых величайшие известие о будущем конце мира, его верные приметы, а также прочие предсказания. Что тайны эти, записаны в древней индейской книге, называемой «Летописью грядущего», доставшиеся мне в моем походе в глубью Катана в 1562 году.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 Штаута Дафе, которая провел ослепленный своим рвением брат де Ланда, я наблюдал, переодевшись в купеческое платье, изменив свое лицо до неузнаваемости. Что на сожжении видел я и брата Хакина, человека коварного, словно змея, и такого же живучего, единственного, кто помимо меня вернулся из нашей экспедиции». что сам я сумел добраться обратно в мане живым лишь благодаря помощи верного моего друга, индейца Хуана Начи и проводников Мая, которые вели меня, минуя все опасности, потаенными тропами. Брат уже Хаакину не иначе, как помогал сам дьявол. Что после этого с ближайшей каравеллой отправился...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 Действительно, до одиннадцати утра оставалось уже совсем немного. И все же на улице стояли душные, непроглядные, невозможные сумерки. Расплескивая горячий воск, я бросился к книжным полкам, где притворялся спящим Яганиэль. Да, он был готов рассказать мне еще раз о странном и завораживающем ритуале, проводимом юкатанскими индейцами раз в пятьдесят два хааба, когда вселенная замирала на краю пропасти.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 Пока я перечитывал описание обрядов и вспоминал их смысл, прошло еще около получаса, но небосвод оставался все таким же черно-серым, грязноватым, непроницаемым. Я более не нуждался в толкованиях. Егониель объяснил мне все. Хотя стал вняковы гибавший землю в болезненных агониях, был усмирен, отмены приговора это не означало. Напротив.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 Просачивается первый лучик, поднимающегося со смертного одра солнца. Конец книги. Звукорежиссер Лариса Сумцова читала Надежда Винокурова.